Второе. Ночью во дворе у Калачихиных грозно взлаяли кобели, цепные, злые до невозможности и чуткие в темноте на любой звук. Зазря, без причины, они своих голосов никогда не подавали, а в этот раз взлаяли и соскочили мгновенно на хрипящий рык, будто драли кого-то в ярости, разрывая на куски. Что за напасть? Артемий Семенович взметнулся на теплой постели. Да так стремительно, словно в бок ему шило сунули. В потьмах на ощупь схватился со стены ружье, и, как был в нижней рубахе и подштаниках, босым выскочил на крыльцо. Сразу с просонья ничего не различил. Никого не увидел в темноте, но заорал, срывая голос. — Вижу! Варнаки! Вижу! Варнаки, сибирская, разбойники. И для острастки, вздернув ствол ружья вверх, — жах! — взвизгнула самодельная картечь высекая щепу из верхушки глухого заплота Заплот. забор сложенный из пластин наполовину распиленных в длину бревен кабели от выстрела впали в полный раж как взбесились хрипели рычали барахтались сцепляясь в один клубок и не было никакой возможности разглядеть. «Да кто же там в середке беснующихся псов?» «Тятя, кто? Собаки-то!» Двое сыновей, Игнат с Никитой, выскочили на крыльцо следом. Тоже с ружьями и в одном из поднем Артемий Семенович дробно состукал по ступеням голыми пятками, соскочил на землю, вгляделся и закричал. «Вилы! Вилы давай!» Никита бросился к навесу, загремел там, запнувшись, но вилы отыскал. Артемий Семенович перехватил гладкий черенок, придвинулся еще ближе к рычащим кабелям и, падая вперед всей тяжестью крупного тела, силой воткнул вилы тройчатки. Выдохнул. «Собак, оттаскивай!» Кабелей кое-как растащили. Посадили на короткие цепи, из дома бегом принесли фонарь и увидели. Под вилами, которые все еще держал и не отпускал Артемий Семенович, лежал на боку матерый волк. Морда его была извалена в земле. С загривка свисал большой лоскут шкуры. Вокруг клочья вырванной шерсти. «Ну-ка, погоди! Свети сюда, ниже!» Артемий Семенович согнулся над поверженным зверем, осторожно потрогал его за нос и сообщил. «Неладно, ребята, не сам он к нам забежал». «А как? Как он попал?» Удивился Игнат и тоже наклонился над волком. — Ты с чего взял, тятя? — Да вы гляньте, дурни! Драли его кабели, драли, а крови нету нигде. И сам он давным-давно холодный. Поднимай, тащи в сене, там разглядим. Да фонарь еще один запалите. — В сенях? Волка бросили на пол, оглядели со всех сторон при свете двух фонарей и нашли под правой лопаткой след от пули. А крови действительно не было. Только в иных местах сочилась из-под содранной шкуры жиденькая блеклая сукровица. «Выходит, подбросили его к нам». Снова заудивлялся Игнат. А зачем? Артемий Семенович не ответил. Он и сам не понимал, что за надобность убитого волка в ограду подкидывать. Какой в этом тайный умысел? Дверь в избу не смело, на ширину ладони открылась. И Агафья Ивановна испуганным шепотом спросила супруга. — Артемий Семенович, чего деется По какой надобности стрельба была? — А чтоб жилось тебе веселей. Закрой, мать, дверь, без тебя разберемся. Ступай, спи. — Да какой тут сон! Коленки трясутся! — прежним испуганным шепотом возразила Агафья Ивановна. Но двери послушно прикрыла. Волка решили оставить в дальнем амбаре до утра. Завернули в старую рогожу и отнесли. Артемий Семенович запер амбар на замок, ключ зажал в ладони. Крепко изо всей силы. Вида он перед сыновьями не подавал. Держал себя как ключ в кулаке. Крепко а на самом деле пребывал в великой растерянности. Муторно было на душе, томило недоброе предчувствие. Пошел домой к крыльцу и только теперь почуял, что босые ноги на остылой осенней земле совсем замерзли. В избе пошоркал подошвами по половику, сел на лавку — Привалился спиной к стене и снова думал, ломал голову, да кто же и по какой такой причине убитого зверя через заплот перекинул. Никита с Игнатом, оглядев двор, тоже вернулись в избу, поставили фонари на приступку возле печки, и желтый свет вытолкнул темноту. Проявились стол, лавка вдоль стены, даже божница в переднем углу, обрамленная домотканным вышитым полотенцем. А под божницей, с круглыми остановившимися глазами, замерла, не шевелясь, Агафья Ивановна. И только беззвучно разевала рот, пытаясь что-то сказать. Наконец, от усилия, зажмурив глаза, разродилась. «Анны! Анны нету!» Вот оно! Артемий Семенович схватил фонарь и кинулся в боковушку, где спала дочь. Створки окна, которые выходили на огород, были на наотмашь распахнуты, на постели валялись платки и кофточки. Крышка сундука откинута, а в самом сундуке, как домовой баловался, все перевернуто вверх тормашками. В великой спешке собиралась любимая дочь, убегая из родительского дома. Артемий Семенович зачем-то подскочил к открытому окну, уставился в темень, словно хотел кого-то увидеть на огороде. Не увидел, повернулся, осторожно закрыл крышку сундука и тяжело сел. Ноги не держали, будто ахнули его прямо в лоб тяжелым поленом. Вот сурозенок, как обещался, так и сделал, убегом увел. Сурозенок Сурос, ребенок, рожденный вне брака. У него и малого сомнения не было. Он точно знал, с кем сбежала дочь, а раз так по-молодому вскочил с сундука и грозно крикнул Ребята, седлай коней, настигнем.